Глава 11 Где-то на дорогах герцогства. Роналд чувствовал себя вымотанным, но довольным. Его дела в Товкаене были завершены, и сейчас он возвращался в замок. В место, которое раньше служило родовым гнездышком двоюродному кузену отца, доверенному лицу, ближайшему советникам, тому, кто погиб от руки Тейрена вслед за настоящим королем. Роналд помнил, как он приезжал сюда еще будучи ребенком. Были тут и праздники, и балы. И иногда король так надолго задерживался тут погостить, что хозяин даже построил для него тронный зал. Обустроили его, подготовили, нарисовали родовые гербы. Тряхнув головой, герцог отмахнулся от этих воспоминаний. Они были обузой, пробуждали злость, гнев, ненависть. Это было лишним. А Видите чувства и эмоции, и без того редко покидали Роналда, когда речь заходила о семействе Флемур. Даже сейчас, избавившись от шпионов и доверенных королю людей в тавкаене, а он не чувствовал ничего, кроме злости. Все же герцог понимал, что вычистить всю грязь не может. Он поснимал с должностей тех, кто занимал высокие посты, заменил порядок там, где мог, Многие люди короля лишились своих мест. Большего же Роналд сделать не мог. И пусть внутренний голос нашептывал что-то о темницах и шибеницах. Мужчина отмахивался от него. Ведь если он пойдет по кровавой тропе, то чем будет отличаться от названного дядюшки? Гонец донес о каком-то движении по королевскому тракту. А рядом с Роналдом поравнялся один из всадников. Что прикажете делать, ваша светлость? О каком движении идет речь? Караван? Боюсь, мой лорд, речь идет об армии, и направляется она в сторону герцогства со стороны столицы. Тогда стоит встретить эту армию. С прищуром отозвался герцог, толкнув пятками в бока своего любимого скакуна. Но воин не отстал, нагнал герцога и, перекрикивая ветер, добавил. «И послание от лорда Эйтена, ваша светлость! Он направляется в герцогство!» Передает, что встреча состоится. Роналд только кивнул и вырвался вперед, жестом подавая сигнал всем, кто следовал за ним. Небольшой отряд мечников, сопровождающих своего господина, подняли пыль на дороге, одновременно пришпорив лошадей. Вскоре впереди уже виднелась небольшая деревушка, у которой они договаривались встретиться с военным советником и отрядом капитана Хольдерика. Они уже были тут, а вместе с ними еще один всадник — гонец. Он спрыгнул с лошади, только завидев отряд герцога на горизонте, низко поклонился и произнес, как только Роналд остановил коня рядом. — Ваша светлость, армия короны направляется в сторону мертвых земель. Вам велели передать это. Роналд принял из рук посыльного свернутый в трубку пергамент, развернул и стеснул зубы. Действия короля переходили все мыслимые и немыслимые границы. Он требовал от герцога его лучших людей, почти всех воинов. Приказом короны все они должны были перейти под командование нового генерала. «Можете ехать». Приказ отдан был гонцу. Тот кивнул и вскоре исчез из поля зрения. «Хольдерик!» Голос герцога стеганул воздух плетью, а сам он смял послание короля в руках. — Да, ваша светлость! — капитан подъехал к командиру. — Вы разобрались с разбойниками? — Да. — Забирай людей и возвращайся в южные территории, — приказал герцог. — И запомни, вы еще не разобрались с разбойниками. Вас не будет в герцог с три дней семь, может быть, десять. Капитан склонил голову, прекрасно понимая, что происходит диверсия, после чего развернул кобылу и поскакал к своим людям. Ну что же. Герцог проводил того взглядом и повернулся к своему военному советнику. «А нам стоит встретить наших неожиданных гостей. Лорд и Эйтон, вам придется поехать со мной, а ты...» Он обратился к одному из своих людей. «Скачи в замок». — Отущи герцогиню и лорда Фингара. Пусть соберут армию, но только половину из той, что у нас есть. Воин поклонился, запрыгнул в седло и через минуту уже скрылся за поворотом. Недалеко от столицы. Шарлин прижималась к шее тонконогой лошадки. Над головой устрашающей ухали ночные птицы, за спиной хлопал плащ. Она выскользнула из урила, практически незамеченной. Девушка не представляла, чего стоило Калиту договориться с городской стражей, которая закрыла глаза на ее ночной побег. Шарлин уехала сама. Оставила позади себя слуг, вещи, прежнюю жизнь. Забрала старшая принцесса с собой только самое главное — свободу. Не так часто доводилось ей путешествовать без кареты и багажа. Не так часто, чтобы привыкнуть и знать, что делать. И только наставление, калятое, да небольшой мешочек с золотом в седельных сумках ее коняшки добавляли кое-какой уверенности. Она должна успеть отъехать как можно дальше от турила пока ее не хватились. До герцогства еще дни и дни пути, но она должна справиться. Иначе все то, что она хотела видеть в себе от матери, будет лишь вымыслом и иллюзией. А Калет тем временем находился в спящем замке. Он отправил сестру в неизвестность, дал ей мужскую одежду и быстрого коня, заплатил всем, кому мог. Теперь ее жизнь и безопасность были только в ее собственных руках. Калет мог сделать только одно, чтобы Шарлин без приключений добралась до Адель. Отвлечь всех. Однако так быстро притворить задуманное в реальность принцу просто не удалось бы. Для начала ему стоило заручиться поддержкой. Именно этим он сейчас и занимался у себя в покоях, то и дело макая кончик пера в чернильницу. Он писал всем тем, кто был обижен или унижен его отцом. Всем тем, кто выжил после его гнева, но был изгнан. Он писал всем тем, кто мог поддержать его в свержении Тейрена Флемура. Калет не задумывался о том, что случится, когда его отец будет убит а престол королевства освободиться Его не волновала власть или корона, которая может прийти ему в руки с такой легкостью. Нет, калит горел лишь ненавистью к собственному отцу и отчаянно желал ему смерти. Запечатывая конверты один за другим, он вспоминал все то, через что пришлось пройти его семье. Заключение матери в темницу и многочисленная любовница отца унижение собственных детей на глазах услуг, запертая в отдалённом монастыре Адель, как только её коснулась неведомая хворь. Отец, казалось, даже не пытался её вылечить. Эта королева искала лекарей и магов, пока младшая принцесса оставалась при дворе. О том, что довелось пережить ему самому, Калет даже не думал. Он чувствовал себя главой семьи, тем, кто должен был заботиться о своей матери и сёстрах, а в итоге потерял практически всех. Схватив запечатанные конверты со стола, наследный принц вышел из своих покоев в темный коридор. Отправлять послание из замка было рискованно, их могли перехватить. Ему стоило уйти подальше, а потом довериться, если не магии, так зачарованным голубям. Гонцы были бы надежнее, но их еще нужно найти. Им нужно заплатить. А зачарованные голуби... Мало кто сейчас пользуется ими. Слишком дорого для простых людей, слишком долго для богатых. Кажется, только торговцы ремесленники продолжают пользоваться услугами уриловской голубятни, отправляя послания в основном на небольшие расстояния. Ваше Высочество! Голос настиг калета в холле перед самым выходом из замка. Принц замер и медленно обернулся, встречаясь взглядом с Тамашем Мануа. — Вижу, вам тоже плохо спится этой ночью. Неприятная усмешка коснулась губ бывшего первого советника герцога Этьенского. Он шагнул вперед и церемонно поклонился наследному принцу. калит промолчал, свысока глядя на Тамаша, но лорд Мануа этого, казалось, не заметил. Хмыкнул и произнес. — Если позволите дать совет, ваше высочество, я бы на вашем месте этого не делал. — О чем вы, лорд Мануа? Голос наследного принца прозвучал холодно, будто отдавая дань Вивьен. «Эти люди не станут вам надежными соратниками и помощниками, Ваше Высочество!» Пожал плечами Тамаш и усмехнулся. «Вы только подставитесь. Вам стоит все же выбирать более надежных союзников». «Не понимаю, о чем вы говорите, лорд Мануа. Я говорю о том, Ваше Высочество, что если вы так отчаянно хотите навредить своему отцу то помогите мне. Тогда вы сможете добиться всего того, чего так желаете, власти, силы. Вы правда думаете, что я желаю именно этого? Калит его перебил, не дав закончить долгий список возможных плюсов свержения короля. Тамаш пожал плечами, не выходя из образа. Неважно, чего именно вы желаете, вы получите все это. Но для этого я должен помочь вам. С насмешкой уточнил он. «Верно. Ваше Высочество, вы были отстранены от дел. Не представляете, кто может стать хорошим союзником, а кто ударит в спину. Я же этими сведениями обладаю и с радостью поделюсь ими с вами, если вы меня поддержите». «Для чего? Чтобы вы стали герцогом?» Тамаш сделал шаг вперед. «При вашем правлении, да. Разве это плохо?» «Ваша младшая сестра будет в надежных руках, как и земли. Я могу в этом поклясться». «Лорд Мануа, вы правда думаете, что я поверю шавке отца?» — вскинул подбородок калит «Не стойте у меня на пути или пожалеете». Наследный принц развернулся и шагнул к выходу. Он не видел того взгляда, которым проводил его лорд Мануа. Этот взгляд не обещал ничего хорошего. Алина Невская, леди Этьен. Кабинет, который раньше принадлежал первому советнику герцога, преобразился. Теперь это было мое место. На столе возвышалась топка листов, блестела в лучах солнца позолоченная чернильница, в стеклянной вазе аллели розы. Полки в шкафах пока еще пустовали, мне нечем было их заполнить, но это пока. Мознув по ним взглядом, я усмехнулась, и вернулась к бумагам, которые заполняла. Переписывала из своего неизменного блокнота все цифры, проводила расчеты и мечтала о калькуляторе. Какой смысл в магии, если она не может умножить трехзначное число на четырехзначное? стук в дверь отвлек от подсчетов средств, которые нам будут нужны на поиск и найм команды матросов. Да? Я отложила перо в сторону, когда дверь открылась, и на пороге появился мальчишка в алой рубашке. «Ваша светлость!» Слуга низко поклонился. «Изурило прибыл гонец! Разыскивает его светлость! Что прикажете делать?» Я закусила губу, потом усмехнулась. В памяти всплыл наш с Роналдом разговор после встречи с гарпиями. «Пригласи в мой кабинет, я его выслушаю». «Хорошо, ваша светлость!» Мальчишка поклонился и поспешил выполнить поручение. Через несколько минут в кабинете уже стоял мужчина лет сорока. «Ваша светлость», — он поклонился, — «мне велено передать известие лично его светлости». «Очень жаль, я не встала, глядя на посыльного короля. Его нет, но я вас выслушаю». Казалось, гонец хотел заспорить, но встретился со мной взглядом, вздрогнул и вновь уткнулся в пол. «Его Величество передает известие о том, что через день через ваши земли будет проезжать армия короны. Его светлости приказано мобилизовать армию и передать ее под командование генерала Тиварье. Также приказ касается лорда Эйтена. Вот все соответствующие документы». «Мне передали запечатанный конверт». «Это все, ваша светлость». Я положила бумаги от короля на стол и обратилась к гонцу. «Правильно ли я понимаю, что речь идет о продолжении захвата мертвых земель?» «Да, Ваша Светлость». «Тогда передайте Его Величеству послание». Я резко встала, ощущая небывалую силу. «Я подожду за дверью, пока вы его составите, Ваша Светлость». «Не стоит. Я передам его устно». Отозвалась я, глядя Гонцу в глаза. Передайте его величеству, что никто не нарушит границу, проложенную богами. Переход в мертвые земли из герцогства Этьен закрыт. Ни одна живая душа не посмеет нарушить запрет богов. А если посмеет, отвечать придется не только перед богами. Гонец побледнел, нервно сглотнул. Ему эти слова еще предстояло передать королю, возможно, даже лично. «Можете идти», — закончила я, жестом указав мужчине на дверь. Он поклонился, спешно ушел, а я бессиленно рухнула в кресло. Помассировала пальцами виски, стараясь собраться с силами, чтобы вернуться к делам. Да только в дверь опять постучали. «Да!» раздражение я удержать не смогла, оно выплеснулось в голос. «Ваша светлость!» — в кабинет шагнул маг из Гулкина. — У меня для вас новости. — Если вы об армии короля, которая стремится попасть в мертвые земли, то об этом я уже знаю. — Нет, — Орик качнул головой, — я нашел тело. Сегодня нужно провести ритуал.